Тем временем разговор между друзьями продолжался. Бойцы вспоминали минувшие дни и в Хмельном Угаре начинали планировать какие-то совместные акции. Впрочем, зная приставучую натуру Берендея, Глан никаких обещаний не давал, лишь соглашался подумать над заманчивыми предложениями товарищей. Ветерок пытался рассказывать анекдоты, Но поскольку чувство юмора эльфов лежало где-то в иной параллельной плоскости и редко пересекалось со значенным чувством представителей иных и истории получались хоть и поучительные, но совсем не смешные. Дабы не обидеть, рассказчика смеялись, конечно, но как-то без особого энтузиазма. Зато в плане анекдотов весьма преуспел громадина Крушила. Поскольку это был не совсем стандартный тролль, точнее, совсем не стандартный, от его истории не разило за версту фекалиями и пошлятиной, и он не смеялся после каждой своей сомнительной шуточки, как обычно делают его соплеменники, а доводил ход мысли до логического завершения, дожидался, когда кто-нибудь из товарищей сподобится оценить всю красоту его искрометного юмора, и лишь после этого сам раздражался громким жизнерадостным смехом. А все дело в том, что в бытность свою еще ребенком этот тролль потерял родителей и был усыновлен аж целым имперским легионом. Вот оно как бывает. Собственно, именно там, с легкой руки какого-то десятника, он и приобрел свое погоняло, наверное, неспроста. Парнишка оказался смышленым, и перенимал опыт у старших товарищей с превеликой охотой. Вскоре весть о вундеркинде-переростке достигла ушей самого легата, и тот, ли ради, на полном серьезе ли направил мальца в офицерское училище Баальдара. Получив классическое военное образование, юноша отправился в один из гарнизонов Восточного Заполья оберегать границы от постоянных набегов орков и незаконных притязаний независимых баронов а через несколько месяцев его легионы расформировали каждому выдали весьма скромное выходное пособие и отпустили на все четыре стороны чтобы прокормиться юному офицеру не обладавшему особенным житейским опытом приходилось вкалывать портовым грузчиком подденным рабочим даже гладильщиком женского белья в одной из прачечных столиц наконец ему подфортило В каком-то даркландском периодическом издании он прочел объявление о наборе на курсы телохранителей. На самом деле, под этой вывеской скрывалась вербовочная контора Братства Вольных Охотников, кандидата, в данном случае нашего тролля, досконально протестировали и приняли. Через полгода изнуряющих тренировок, усыпляющих лекций и прочих издевательств крушили был присвоен первый чин в архисложной иерархии братства. Из всего только что изложенного можно сделать вывод, что большую часть своей жизни Крушила провел в обществе людей. По этой причине он и был больше человеком, нежели троллем, несмотря на то, что при его приближении люди очень смущались, а бывшие соплеменники, напротив, пренебрежительно отворачивались. Так и был бы он вечным изгоем и отшельником среди толпы, если бы не глан, который, может быть, первым раздадел во внешне грубоватом существе тонкую и чувствительную душу. Потом, конечно, появился ветер и бериндей, и жизнь его наконец-то приобрела. Если не цель, то, во всяком случае, определенный смысл. Дверь в помещении таверны широко распахнулась и захлопнулась, и сидящего к ней спиной глана, будто окатило невыносимым холодом. Он еще не видел того, кто вошел на этот раз, но наверняка знал, что ему от этого существа ничего хорошего ждать не приходится. И все-таки он не стал резко оборачиваться, чтобы, выражаясь пафосным языком бардов, стать грудью навстречу опасности или встретить ее родимую с поднятым забралом и так далее в том же духе». Он, не торопясь, повернул голову, скашивая одновременно глаз в сторону дверного проема и ничего особенного не увидел. У входа маячила высокая худощавая фигура, вооруженная здоровенным деревянным посохом и облаченная в индиговую робу мага с вышитым на ней знаком чаши. Мужчина был не стар, но и не так уж молод, как уже упоминалось, высок и строен. Его лицо с правильными чертами обрамляло темное с проседью копна слегка курчавящихся волос. Глаза непонятно какого цвета, глубоко посаженные, отчего мужчина более походил не на мага ордена Огненной Чаши, а на какого-нибудь религиозного фанатика, явившегося, чтобы захомутать пару-тройку душ в лоно Пресвятой Церкви Единого Бога. Казалось... Он тут же, нисходя со своего места, как грохнет посохом о дубовой доски пола, да как рявнет громким, хорошо поставленным голосом, «А кто тут не верует в отца нашего единого? Встать и бегом в храм приобщаться!» Юноша был немного разочарован от того, что его надежды не оправдались. Чердей повертел головой в ожидании, когда глаза адаптируются к царящему в помещении полумраку, Затем возрился наглано, как на старинного знакомого. Юноше показалось, что тот ему даже по-приятельски улыбнулся и неспешной походкой направился к их столику. Все это время молодой охотник ощущал такой мощный сигнал тревоги, какой он не чувствовал в проклятом руднике под землей на глубине тысяч локтей в окружении самых ужасных монстров. «Что это ты, счастливчик, так разнервничался?» Пытаясь унять невольную дрожь в руках, задал сам себе вопрос Глан. «Ну, подумаешь, маг, какой-нибудь местный бонзо пивка зашел попить, развеется после тяжелого трудового дня. К тому же, вольные охотники плевали с высокой колокольни на всех вместе взятых магов, чародеев и же с ними колдунов и ведьм». Тем временем. Местный Бонза приблизился вплотную к столику, за которым восседали наши друзья, и негромким, хорошо поставленным голосом баритональной окраски осведомился, глядя прямо в глаза Глану. «Прошу прощения. Если не ошибаюсь, Глан Р. Энкин, по прозвищу «Счастливчик», согласно внутренней табели о рангах Вольного Братства «Одинокий Барс», «В общем-то, вы не ошиблись». Заерзал на своем стуле юноша. «Я и есть, Глан Эркин, одинокий барс?» Молодой человек смог взять себя в руки, а еще через некоторое время преодолел необоснованные страхи и стал нагло пялиться прямо в глубоко посаженные чародейские зенки, кои, при ближайшем рассмотрении, оказались ничем не примечательными карими. «Ну, вот и славно, юноша!» Широко залубался маг. «Не могли бы вы уделить пожилому человеку незначительную талику вашего, несомненно, драгоценного времени, и пройти со мной в отдельный кабинет?» Перспектива остаться с глазу на глаз с этим весьма подозрительным типом не особенно радовала юношу, но проявлять малодушие в присутствии какого-то мага и тем более своих товарищей он не собирался. Впрочем, на всякий случай он сделал завуалированную попытку отказаться. Прошу прощения, господин э, -э... Морфесса. Дак Морфесса. С вашего позволения, мастер комплексной магии. Можете называть меня Дак Морфесса или просто мастер. Господин Морфесса, а может быть вы сами к нашему столику? Глан гостеприимным жестом поводил рукой над изрядно потерявшим изначальную опрятность столом. «У меня от моих друзей секретов нет». Чародей окинул критическим взором поверхность стола, покрытую обглоданными костями, хлебными крошками и прочим мусором, к тому же изрядно залитую пивом, и его аскетическая физиономия скривилась в блезгливой гримасе. Затем он саркастически усмехнулся прямо в лицо юноши, да так, что тому стало стыдно занять тесаных тролля и гнома. Тому же отпала всякая охота приглашать кого-либо за свой столик. «Хорошо, мастер, в отдельном кабинете так в отдельном кабинете». Покрываясь румянцем, пролепетал юноша хотя при этом вовсе не имел ни малейшего желания оказаться в замкнутом пространстве с глазу на глаз с подозрительным типом, при одном взгляде на которого у него по телу начинает бегать огромные мурашки, а сердце сжимается в неприятных предчувствиях. — Спасибо, юноша! Вот уважил старика! — мгновенно посветлел лицом чародей. «А чтобы ваши друзья не скучали тут без вас, им сейчас же подадут бочонок лучшего в этом заведении пива». За время беседы Глана с мастером Морфеса, его друзья, а особенно неугомонный Беренди, едва сдерживались от того, чтобы не встрять и не учинить какое вселенское шумство. Но весть о том, что в качестве компенсации за краткую разлуку со счастливчиком им предлагают целый бочонок лучшего в заведении пива, отвратило их от необдуманных поступков. Мастеру Морфеса было достаточно сделать легкий кивок в сторону стоявшего у барной стойки хозяина заведения, как тот с непостижимой для хромоного инвалида скоростью преодолел разделяющее их расстояние. Мака дарил кабачка таким суровым взглядом, что у того едва не подкосилась от страха его единственная нога, а хитроватые обычно глазки забегали из стороны в сторону. По всей видимости, пройдохи было чего опасаться. Однако взор чародея тут же смягчился, мол, на сей раз помилован, и он, как ни в чем не бывало, обратился к содержателю таверны своим обворожительно бархатным голосом. «Голубчик, за этот стол подашь бочонок темного крепкого, разумеется, за мой счет. А мне необходимо побеседовать с этим милым юношей». Он сделал жест рукой в сторону Глана, в конфиденциальной обстановке. «И закуси за счет их магической светлости!» Подал голос расторопной Беренди. «Коль хватать птицу счастья, так не за одно перо, а за весь хвост!» «И все, чего закажут, так же», — подтвердил слова гнома Даг Морфесса. Однако, судя по кислой физиономии кабачика, перспектива поить и кормить банду охотников за счет Ордена Огина Чаши не очень уж ему понравилась. Похоже, понятие «за мой счет» для здешних магов было эквивалентно понятию «за счет заведения». Единственное, что хоть как-то утешало одноногого Луку, было то, что ко всему этому, этому, даже название сразу не подберешь подходящее, короче, причастен его будущий зять, а уж зятем он, как любящий отец, завсегда найдет общий язык. К счастью, самому Глану о его будущих матримональных перспективах известно не было, поэтому он нисколечко не тревожился по поводу предстоящих разборок с обожаемым тестем. После того, как удрученный Лука побрел выполнять требования мастера Морфеса, сам маг, не глядя по сторонам, устремился в направление двустворчатой двери одного из кабинетов. Юному охотнику ничего не оставалось, как проследовать ему вслед, при этом на душе Глана снова силой заскребли к кошке, но он не поддался пессимистическому настроению, дабы хоть как-то развеселить себя. Юноша вспомнил, как однажды именно в этом кабинете уединился с хозяйской дочкой, где под зажигательную музыку они творили такое, что далеко выходило даже за рамки известного эльфийского «наставления юным отрокам и незамужним девицам». В подобных вещах наш герой всегда отличался умом и сообразительностью, а также стремлением к абсолютному совершенству. «Итак, мой юный друг...» Устроив свое худое седалище на том самом диванчике, мастер Морфеса отхлебнул из хрустального бокала рубиновый нектар и взял быка за рога. «Руководство Ордена Огненной Чаши уполномочило меня сделать вам некое заманчивое предложение. Извините, мастер, одна лишь мысль, что столь важная шишка восседает на том месте, где он и его подруга Предавались разврату высшего порядка, здорово смешило юношу, однако внешне он старался ничем не выдать обуревающих его чувств. Неужели сам? При этом он загадочно ткнул указательным пальцем в направлении потолка. Ну, сам или не сам, я не в курсе. Но кое-кто из высших эшелонов власти весьма и весьма заинтересован в том, чтобы именно вы и никто другой. Выполнили для нас одну непыльную работенку. Чтобы сразу же подвигнуть вас в интересующем нас направлении, скажу, что вознаграждение будет в 10 раз более того, что несколько дней назад вам выплатили гномы клана Рунгвальд. Да будет вам известно, бородатая мелкота вас здорово наддула Я в курсе. Не моргнув глазом и не изменившись ни скулечка в лице, Тут же отреагировал Глан. «Но, прошу прощения, мастер, обсуждать этические аспекты, касающихся моих взаимоотношений с клиентами, я не намерен, даже со столь уважаемой персоналией, как вы. По большому счету, это также в ваших интересах. Если не ошибаюсь, вы предлагаете мне работу и, как мне кажется...» Условия соблюдения конфиденциальности станут не самым последним пунктом в нашем договоре. На что чародей покачал головой и восторженно воскликнул Похвально, похвально, молодой человек. Ваши учителя вполне могут вами гордиться. Так или иначе, условия вашей сделки с гномами клана Рунгвальд стали какой-то степени достоянием гласности. Заметьте, не по вашей вине. — Иначе говоря, нам известна точная сумма, которую вам заплатили эти скопидомы. Заметив, что Глан собирается отреагировать на его слова, Дак Морфесса замахал руками. — Нет, нет, еще раз нет. Я вовсе не собираюсь кого-то осуждать или хотя бы обсуждать. Однако Орден Огненной Чаши готов оплатить ваши услуги в десятикратном размере. При этом вам не нужно будет лезть глубоко под землю. Если можно поконкретнее, мастер. Словоблудие адепта Огненной Чаши начало утомлять юношу, однако намек на возможность заработать аж 25 тысяч полновесных франгов, а лучше еще более полновесных даркландских драконов, растормошил его и без того богатое воображение. Хотелось бы узнать детали предстоящей работы. Окроленной сговорчивостью охотника Дагморфеса, тут же приступил к изложению общих деталей будущей операции. «Значит так, Глан-эр-Энкин, в составе небольшой группы адептов Огненной Чаши вы отправляетесь на Даннис. Где?» «Так, уважаемый, — невежливо оборвал чародей-охотник, — разговор окончен, коль речь зашла о Даннисе. Я отказываюсь принимать ваше предложение «Но руководство вашей гильдии...» «Извиняюсь», — резко поднялся из-за стола юноша, «до тех пор, пока я исправно отстегиваю фон братства Петину от всех своих доходов, никто из самого высшего руководства гильдии мне не указ. Вот если бы я принял ваше предложение и отказался от его выполнения, тогда да. Однако, поверьте мне...» В здравом уме и твердой памяти я не поеду на Данис за все мыслимые и немыслимые богатства этого мира, поскольку... Впрочем, не мне вам, магу высшего круга посвящения, объяснять причину моего отказа. После этих слов Глан со всей возможной вежливостью откланялся, давая понять, что дальнейший разговор более неуместен и твердой походкой абсолютно уверенного в себе человека покинул кабинет. Мастер Морфесса еще какое-то время посидел, нервно вращая в пальцах недопитый бокал, затем криво ухмыльнулся и негромко прошипел. «Ну что же, щенок, считаешь себя самым умным? Посмотрим, чья возьмет, и кто перед кем будет ползать на коленях». Затем он обвел злым взглядом помещение кабинета и остановился на зажатом в руке сосуде. Хотел было со всего размаху треснуть его о стену, но вовремя спохватился, не позволил эмоциям взять верх над собой. Поднявшись из-за стола, на котором остался так и нетронутый ужин, он подошел к зеркалу и внимательно осмотрел себя со всех сторон. Не найдя в своей безупречной внешности ни малейшей погрешности, Он покинул помещение и, ни на кого не глядя, направился к выходу из питейного заведения. Дойдя до центра зала, мастер Морфеса, будто невзначай, кивнул закутанному в черное, так не понравившемуся глану типу. В ответ получил еле уловимый кивок. «Ну что же...» Выйдя на свежий воздух из душной таверны, подумал маг, Время честной игры закончилось. Пусть этим строптивцем занимаются люди Фарда Нолла.